Глава 15. Ловушка для злодея. Город просыпался. Солнце медленно выползало из-за городских шпилей. Небо теряло рассветную серость и наливалось густой сочной лазурью. Большие, похожие на взбитые сливки облака прятались за старинной башней, и мне, стоявшей, На предпоследнем этаже хотелось вычерпать их десертной ложкой, чтобы почувствовать вкус утра. Между ними, соревнуясь в медлительности и неповоротливости, плыли пузатые дирижабли, степенно разгоняя прохладные потоки лопастями винтов. Ведь их наполнялся движением и суетой, стряхивал с себя последние остатки дремы. Дворники скребли брусчатку, а на широких проспектах, похожие на улиток водовозы, смывали пыль с мостовых. В гостиной, больше походившей на библиотечный читальный зал, пахло табаком. Все последние часы Ратмир беспрерывно курил, только тушил одну тонкую самодельную папиросу, как скручивал новую, и молчал. Прежде чем он покинул квартиру... То крепко обнял меня, от его рук, одежды, дыхания и даже глупой, вязанной шапочки, натянутой до бровей, пахло табачным дымом. Сейчас мой двойник, походивший на меня как две капли воды, вышел вместе с ним из здания исторического музея. Ратмир посадил его, или ее, не знаю, кто из ордена, изображал меня, в спортивный автокар и повез в сторону городской стены. Скорее всего, златоцвет уже внимательно следил. за началом спектакля. Секунды таили, а перед мысленным взором проносилось воспоминание о разговоре в кабинете Винцеслава, случившегося после того, как все остальные адепты Ордена покинули подземелье, и стоянка во внутреннем дворе музея опустела. «В первую очередь злотоцвет умен», – произнес Винцеслав, его пальцы беспрерывно барабанили по столешнице. Он распознает ловушку немедленно и рассмеется нам в лицо. — Я бы тоже рассмеялся! — подтвердил Богдан хмуро, скрестив руки на груди. Лицо Венцеслава, сидевшего за огромным письменным столом, пряталось в тени. В строгом рабочем кабинете витал запах вишневого табака, и рядом с письменными принадлежностями в большой малахитовой пепельнице лежала трубка с широким изогнутым мунштуком. Тогда Ратмир впервые закурил, не таясь. Его пальцы дрожали, когда он скручивал короткую папироску. Никогда не видела его в столь взвинченном состоянии. «Мы создадим пентакль в моей гостиной и прикроем ковром», — произнес он, выпустив сизую струйку дыма. Они с Богданом хмуро переглянулись. «Верно». Венцеслав кивнул, поджав губы. «А я?» Совершенно запуталась. Настоящая ловушка для мага будет в твоем доме, Ветров. Остров придет туда, как только обнаружит Веду. «Но как же площадь?» — робко уточнила я. «Хорошо разыгранный спектакль, птаха». Тихо отозвался Ратмир, а потом, внезапно привлекая меня к себе, силой обнял и на выходе, едва слышно, процедил сквозь сжатые зубы. «Откажись немедленно!» Это происходило вчера, а сейчас на стекле отсчитывались последние минуты перед началом моего персонального испытания. Защитные контуры сняли около часа назад достаточное время, чтобы он мог ощутить меня. Пентакль, заключенную в круге пятиконечную звезду, создавала свеча. Она рисовала знак прямо на полу посреди гостиной подмерное бормотание Венцеслава, читавшего заклинания из растрепанного томика. Из тонких правильных контуров ловушки, словно бы очерченных чертежным циркулем, изредка вырывались зеленоватые острые всполохи. Полупрозрачная волна света пробегала по линиям и снова затухала, лишь прорисовав на лишь прорисовав на наборном паркете черные выжженные следы колдовство заснула и позволило накрыть себя эльфийским ковром до этого разноцветный. Шерстяной половик парил в нескольких вершках над полом. Часы обнулились и растаяли. Ровно через секунду, как по расписанию, до меня донесся грохот и вопль стрижа. Сердце подпрыгнуло к самому горлу. Резко выдохнув, я развернулась к распахнутой настежь двери гостиной. Стриж висел под потолком с широко расставленными, напрягшимися руками, словно бы распятый на кресте. Лицо скорчилось в мучительной гримасе. Неожиданно время замедлилось. Вспыхнул ослепительный боевой шар. Он летел, заворачивая спиралью воздух. Золотоцвет внимательно разглядывал подвешенного в воздухе парня и даже не оглянулся на выстрел. Выставил руку и расплющенный шар превратился в ледышку. Упал на пол и разлетелся на сотни крошечных осколков. В кухню, где прятался Богдан, метнулась красная тень. Раздались звуки борьбы. Старший брат закричал. Бессознательного, похожего на тряпичную куклу, его выволок в холл Агил с повязкой на глазу. Когда охранники оказались вне игры, маг повернулся ко мне. Я попятилась. Лицо злотоцвета казалось совсем юным, болезненно красивым, с размытыми чертами. С приобретением силы, хранившейся в украшении Гориана, Маг скинул пару десятков лет. Он выглядел ровесником все еще трепыхающегося стрижа, но утратил нечто человеческое. «Здравствуй, барышня!» Колдун расставил руки, и на них блеснули спиральные браслеты, плотно стянувшие запястья. У меня пересохло во рту, в висках стучала кровь, стараясь справиться с нахлынувшим ужасом, от которого плыло перед глазами, и осторожно бочком стала перемещаться к ковру. «Главное не разговаривать, главное сосредоточиться и молчать». «Неужели?» Златоцвет сделал шаг в гостиную, и его фигура в нелепом плаще, в каких на старых гравюрах изображали лесных черных колдунов, отбросила ломаную тень. «Орден решил, что я действительно поверю, будто они везут себя через весь город. Они могли бы придумать что-нибудь оригинальнее». Я сглотнула, когда случайно наступила на уголок ковра, и он шевельнулся. Лишь стоило ловушке учуять хранившуюся во мне черную магию. Остров должен вступить в Пентакль. Ловушка тут же заработает и перекроет ему силу. Потом вас обоих перенесет в Орден. Винцеслав внимательно следил за моим нервным лицом. Я уже до крови обкусала нижнюю губу, и теперь, Стараясь справиться с паникой, принялась обгрызать ноготь. «Ясно», — кивнула я. «Если что-то пойдет не так, то ни медля, ни секунды наступаешь в центр и переносишься сюда». Тут же добавил Ратмир и смял в пепельнице четвертую папиросу. «Как только почувствуешь опасность», — подхватил Богдан хмурый, как дождливое небо. «Не задумываясь, прыгай в Пентакль». Вклинился стриж, похоже, готовый сам надеть оборотное колечко и русый парик, чтобы заменить меня. Его останавливал лишь высокий рост. Как-никак он даже Ратмира обогнал почти на пол головы. «Да ясно мне!» — рявкнула я, доведенная их опекой до нервного тика. «Молчите уже, и так жутко!» Златоцвет походил на хищника, приготовившегося к прыжку, За его спиной ощетинился Агил. «Они решили, что я не распознаю на площади такую простенькую ловушку?» Остров осклабился. «Даже оскорбительно как-то. Мы стояли на противоположных сторонах комнаты, а между нами лежал эльфийский ковер, уже начинавший шевелиться от капкана, поймавшего токи, наполнявший комнату черной магией». Мы замерли. А потом случилась катастрофа. Агил дернулся и, превратившись в стремительную комету, ринулся в мою сторону. Стоило носителю природной магии ступить на контур спрятанной звезды, как она вспыхнула прозрачными зелеными стенками. Убийца вмазался в заслонку и с грохотом кувыркнулся на пол. Поднялся ветер. Вихрь ударил в лицо, взлохматил волосы. Полы длинного черного плаща, на чернокнижнике, открывая современные костюмы и множество висевших на шее амулетов-резервуаров, распластавшиеся на паркете «Агел», тряс головой и рычал. Золотоцвет дико расхохотался, а я бросилась внутрь ловушки. «Ты любишь сюрпризы?» – захохотал он, а в следующий момент меня дернуло вниз, словно бы земля под ногами расступилась. Перед глазами все смешалось, желудок устремился к горлу, ошеломленная стремительным перемещением я диковато огляделась вокруг. Вместо зала ордена меня перенесло в заброшенный храм. Какого беса! Высоко над головой, на потолке, изрисованным старинными, уже чуть потрескавшимися фресками, взмахивали крыльями ангелы. Через заколоченные окна пробивался солнечный свет, и в косых лучах плавала пыль. Каждую обшарпанную, облупившуюся стену украшали изображения единого бога, имевшего четыре воплощения – человеческого ангела, эльфийского лесного духа, шестикрылой птицы, вышедшей из зверы горных гномов, и зеленоволосой нимфы, позаимствованной у тролей, Агелов противопоставляли богу. В церквях их всегда изображали на полу, словно бы грязные мраморные плиты разверзлись и вместе с языками пламени из преисподней тянулись к свету уродливые создания. Стремглав я ринулась к высоким облезлым дверям. Я трясла створки, колотила руками, пыталась тянуть за ручку. «Здесь есть кто-нибудь? Выпустите меня!» Сверху в глаза посыпалась побелка. Паника была такой же, как строительная пыль, слепящий. Пытаясь понять, где находится запасной выход, я оглянулась и тогда увидела высокую женскую фигурку, медленно выступившую из тени. Внутри похолодела. Свечка улыбалась, криво и насмешливо, с нескрываемым торжеством. «Добро пожаловать в ад, дурочка!» «Так вот, о каком сюрпризе сказал златоцвет!» Я не дрогнула, хотя никак не могла собраться с мыслями. Проклятие! Все-таки иногда стоило принимать всерьез ночные кошмары, особенно когда в них появлялись подлые особы, похожие на эту. Вокруг нас началось суматошное движение. Словно услышав голоса, ангелы, нарисованные на потолке, встревоженно забили крыльями, на стенах затанцевали магические создания, а под ногами заиграли языки пламени. Лица агелов корчились в желании освободиться из подземной темницы. «Он будет здесь очень скоро, не успеешь соскучиться!» Свечка остановилась, уперев руки в бока. «Так что пока мы можем поболтать с тобой, как старые подружки!» «Боюсь, что я тороплюсь, подружка!» Пробормотала я, делая несколько осторожных шагов. Черный вход, судя по всему, все же имелся с той стороны, откуда появилась женщина. «Ну, не стоит покидать меня!» Она резко вытянула самострел. Ратмир, несмотря на недовольную гримасу Богдана, крепко сжал меня, буквально стиснул, едва не затрещали ребра. Он уже опаздывал, ведь план расписали поминутно. Его ждал мой двойник и фальшивая гонка по городу. «Увидимся!» пробормотала я, отчаянно не желая остаться без него, и тут почувствовала, как что-то скользнуло в карман. «Если что, разбей и беги», — пробормотал он. «У тебя будет минута, чтобы убежать, ясно?» Он заглянул мне в глаза и встряхнул за плечи. Мне оставалось лишь кивнуть. Потом я разглядела подарок. Это был стеклянный шарик, кисловато пахнущий магией. Внутри, заворачиваясь в спираль, клубился угольно-серый дымок. От колдовства шел холодок, и становилось понятно, что заклинание явно, Не значилась в списке разрешенных к продаже в магических лавках. Влажными пальцами я нащупала через ткань штанов гладкую горошину. Все утро она пролежала в кармане, но так и не согревшись теплом тела. По-прежнему оставалась холодной. Ты разве не будешь задавать вопросов? Свечка в ожидании злотоцвета, похоже, решительно собиралась облегчить душу. Я на него. «С самого начала работала», — заявила она, намекая на чернокнижника. «Поздравляю, тебе стоит сменить работодателя». Мне не хотелось слушать ни признаний, ни откровений отступницы. Женская фигура в черном брючном костюме, похожая на фитилек, преграждала путь к свободе. «Ты с первого дня являлась занозой и смешивала все карты. Это ж надо было подбросить браслет именно тебе!» пожаловалась свечка. Твоей живучести позавидует любая кошка. Сама удивлена. Сказать честно, читая приключенческие книжки, я всегда полагала, что если бы попала на место главного героя, то сдохла бы еще в прологе и даже не подозревала, насколько могу оказаться изобретательной от желания выжить. Клянусь, если бы на междугородней Спартакиаде выдавали медали за стремление к выживанию, я бы сто пудов взяла золото. «Скажи, на складе в веселении прекрасной была ты?» Заговорила я, а сама незаметно сунула руку в карман и нащупала призму с заклятием. Она кивнула. «И в доме ювелира?» Я сжала кругляш во влажном от напряжения кулаке. Эти оборотные колечки – настоящая прелесть. Правда, болезненный, но это только поначалу. С третьего раза привыкаешь. В апартаментах Богдана тебя расстреляли Агила Острова. Ты была такая смешная. Звонила ему по любому поводу. Он сильно обиделся на погром. Она как будто надеялась, что я уверю ее, будто брат счастлив сделать капитальный ремонт в съемном жилье. У меня руки чесались вцепиться ей волосы. Если бы не самострел, так бы и поступила. Хуже стало, когда твое дело взял ветров. Он вообще неровно дышал на любые дела, связанные с мировой войной. Ты даже не представляешь, как сложно было попасть в его команду. Серьезно? Я попятилась. Не шевелись! Самострел в руках свечи, щелкнул. Видимо, она сняла его с предохранителя. Оставалось надеяться, что мне не прилетит в лоб шальной боевой шар. Ветров – элита. Орден за ним охотился несколько лет и заполучил его только после того, как его младшего брата завербовали. Весь из себя правильный до муторности. Я не думала, что он пойдет против решения и не позволит тебя тронуть, превратить тебя в гоблина. Гениальная мысль. Мы были в шоке, если бы он не поскандалил с твоим братцем. Во время совещания никто бы и не узнал, где ты и что делаешь. Какая глупая слабость. Неудачница из-за штатной конторы. Чем же ты его зацепила? Я не предаю дорогих мне людей. Сихидничала я, а в следующий момент подбросила в воздух шарик с заклятием. Он тренькнул, а пол разбился и буквально из пустоты Повалил темный густой дым. Удивленная предательница отвлеклась. Не теряя времени, я подскочила к ней и со всей силы толкнула. Женщина вскрикнула. Самострел с грохотом отлетел на каменные плиты. Проехал несколько сожень. Одновременно мы ринулись к самострелу, но я оказалась быстрее. Схватила оружие и направила на противницу. Не шевелись! Мы обе тяжело дышали. свеча не сводила, настороженного взгляда сдуло оружие, а храм между тем заполнялся холодным молочно-серым туманом. Воздух запах болотной сыростью. «Скажи, навеселилась, наверное, пока искала предателя?» Я опятилась к черному входу. Туман становился все гуще, и воздух стремительно остывал. Фигура свечи, сидевшей на полу, скрылась за плотной завесой. Ратмир предупреждал, что на побег у меня будет всего одна минута. Видимо, она истекла, и я попалась в собственную ловушку. Не выходила разобраться, где право, где лево. В отчаянии я закусила губу. Почему, как только мне в руки попадала любая магия, так обязательно все шло наперекосяк? «Тебе страшно?» раздался насмешливый голос свечки. Я резко развернулась, не понимая, откуда доносится звук. «Я выстрелю!» Едва дыша, предупредила я. «Не выстрелишь! Кишка танка. В следующий момент холодные руки толкнули меня в спину. Я подалась вперед, но ловко развернулась. «Ты не сможешь выстрелить, как не смогла, когда подыхал твой приятель-неудачник!» Издевалась свечка. В тишине практически над духом щелкнул самострел, заставивший сердце сжаться. «А вот я смогу, не задумываясь!» Произнесла она торжествующе. Я крутанулась на пятках, а потом нажала на спусковой крючок. Ослепительная вспышка рассекла туманный, погрязла в нем. Самострел больно ударил по пальцам, заставив дернуться, чтобы удержать его в руках. Рядом раздался болезненный крик. Я сорвалась с места, толком не понимая, куда бежать. Дымная завеса казалась густой, как каша. Ноги вязли в нем, клубы словно бы хватали из-за лодыжки, не позволяя ступить и шага. Легкие разрывались, кисловатый запах магии становился невыносимым до оскомины. Почти без сознания я со всего маху толкнула дверь черного входа и, вывалившись в залитую солнцем подворотню, зашлась с сухим кашлем. Однажды отец мне сказал, что выстрелить в человека просто, только нужно переступить через выстроенную стену запрета. Жаль, он забыл упомянуть, что еще никто не придумал дороги обратно, туда, где ты не являешься убийцей. Храм, закрытый на ремонт, еще несколько лет назад стоял посреди небольшой круглой площади с веселыми летними трапезными. Таких маленьких схождений извилистых улочек, похожих на ленточки в центре ветиха, имелась масса. Вокруг шумела праздничная толпа туристов, любовавшихся красотами города. Из щелей заколоченных храмовых окон струились щупальца тумана, охватывавшие высокую башню. Паутина клубилась, стремительно затягивая закованный строительные леса собор. Вокруг звучали удивленные возгласы зевак и защелкали затворы фотоаппаратов. Зрители указывали пальцами на необъяснимое явление. Стало понятно, что уже на завтра все газетные листы опубликуют снимки на первых полосах и превратят мелочь в громкий скандал. Чтобы им пусто было. Я понятия не имела, где находился исторический музей. Вокруг стояли высокие дома, толпились люди. На противоположной стороне площади гостеприимно распахнула двери лавка травника. Домик с высоким крылечком, и остроконечной крышей походил на избушку лесного ведуна, а на сложенной из бревен стене пульсировал большой зеленый крест. Не задумываясь, я ринулась к избушке. Стоило ворваться в лавку, как в нос ударил резкий запах лечебных снадобий и успокоительной настойки. Интеллигентный седовласый гном с круглыми очками на носу, завидев меня, испуганно округлил глаза. «В храме застреленный человек!» Хрипло выдохнула я. «Вызовите срочную лекарскую помощь и стражей!» Травник испуганно округлил глаза, попятился и шибанулся спиной о стеклянный шкаф. «Давайте же, звоните!» Я бросилась к широкому прилавку с кассой. Гном сдавленно охнул и закрыл руками лицо. Не сразу стало понятно, что таратория я лихо размахивала самострелом. Тут любой испугается. Пришлось спрятать оружие, Заткнув его за пояс портков, но травник безбожно трясся и что-то бормотал под крючковатый нос, похоже, уже молясь за упокой собственной души. «Проклятье!» — прошипела я, понимая, что все равно ничего не добьюсь от гнома. Мне был нужен переполох, стражи, орден, любой, кто может отпугнуть золотоцвета, Неважно, кто именно. Я не успела. Внезапно свет внутри крошечного помещения, пахнущего валерьяновым корнем и ментолом, потускнел, как будто в одночасье потухло солнце. Очень осторожно я оглянулась через плечо, заранее зная, кого обнаружу на пороге. Его фигура, укутанная в черный широкий плащ, закрыла проход. Чернокнижник казался выше и мощнее, чем предстал утром. Шрам на руке загорелся, будто меня ошпарили кипятком. В следующий момент златоцвет вырос рядом со мной. Он двигался с нечеловеческой проворностью, как будто сам превратился в агела. Лицо перекосило от едва сдерживаемой ярости. Откуда-то раздался сдавленный всхлип хозяина лавки, и он, полумертвый от страха, забился под прилавок. Я и моргнуть не успела, как Злат до боли вывернул мне руку и через мгновение впился зубами в запястье, прокусывая кожу. От стремительного нападения я даже боли не почувствовала и непроизвольно со всей силы толкнула противника. С рычанием дикого зверя, оторванного от вожделенной добычи, чернокнижник пошатнулся и схватился за прилавок, словно бы моя кровь его одурманила. Он поднял обострившееся, постаревшее на десяток лет лицо с окровавленными губами. Из уголка оскаленного рта текла струйка крови, и большая капля зависла на подбородке. Я выхватила из-за пояса самострел и нажала на спусковой крючок. От громыхнувшего выстрела зазвенело в ушах, ослепительная вспышка резанула по глазам. Где-то завопил травник, и посыпались стекла разлетевшиеся витрины. Кислый запах магии перемешался с горьким ароматом настоек. Маг превратился в размазанную тень и исчез. Только в воздухе на короткое мгновение взметнулся край черного плаща. С замирающим сердцем я ошалело оглядывалась, вытягивая ходившее ходуном в трясущихся руках оружие, а потом бросилась к выходу. Площадь гудела, с азартом разглядывая затянутый туманом храм. Густая дымка, словно живая, уже тянулась клубами по мостовой, устремляясь к зевакам. Мой быстрый взор скользнул по толпе, стараясь выцепить фигуру в черном плаще, но маг словно бы испарился. Не теряя даром времени, я бросилась в ближайшую улочку, круто убегавшую на холм. Лобное место, где меня ждала помощь, находилось на возвышенности, а потому я не сомневалась в правильности направления. Вокруг выстроились дома, в сухих желобках водостоков копилось пыль и первые, перенесенные ветром легкие тополиные пушинки. Прохожие в ужасе шарахались от меня, перепачканные кровью девчонки с оружием в руках. Усатый цветочник в панике прижался к каменной стене, прячась за маленькой тележкой с большими деревянными колесами. От страха перед самострелом он выронил тюльпаны, и хрупкие венчики рассыпались по брусчатке кроваво-красными лепестками, так похожими на капли крови. «Куда же ты, барышня?» – прошептал почти над ухом голос златоцвета. Я резко развернулась, вскинула оружие. Он стоял в нескольких шагах от меня. Плащ раздувался и походил на крылья огромной черной птицы. Неожиданно резкий порыв ветра развеял фигуру сероватым дымком. «Не стреляй!» Цветочник заливался нездоровой бледностью. Он не отрывал взор от самострела. «Где исторический музей?» Выдохнула я. Торговец ткнул пальцем в небо. Оказалось, что указывал на шпиль музейной башни, гордо высовывавшейся между домами. Я бросилась бежать. Улочка раздвоилась, и мне пришлось повернуть в безлюдный проулок. Вместе с ветром меня догнал шепот. Куда же ты бежишь? Призрак вырос передо мной всего в нескольких шагах. Да пошел ты! заорала я со злостью и, не задумываясь, выстрелила в пустоту. Боевой шар, похожий на крошечную молнию. Спорол облицовку стены, оставив черный выжженный след. Привидение исчезло. Последние сожжения долобного места я бежала из последних сил и не верила, что добралась до Ордена Живой. На площади царили тишь и благодать. Спокойно прогуливались прохожие, фотографировались у кровавой плахи. Точно не было никакой операции по поимке черного мага. Тяжело дыша, я крутилась на месте и не понимала, где люди с татуировками четырехлистного клевера. Никого. Меня фактически оставили один на один с обезумевшим маньяком. Я не знала, где в стародавние времена под брусчаткой спрятали ловушку для черных ведунов, а потому ничего не оставалось, как рвануть к входу в музей». «Ласточкой я влетела на широкие мраморные ступеньки, совершенно не понимая, почему никто не хочет мне помочь». Охранник попытался переградить мне путь. Мужчина высокий и плечистый, с внушительным пивным животиком, обтянутым форменной курткой нелепо, расставил руки. Как будто он действительно мог остановить человека, отчаянно желавшего выжить. Посмотрела бы я на него, если бы за ним гнался обезумевший маг, считавший себя вторым чернокнижником гряном. «С дороги!» Я решительно вытянула самострел. Из-за предательства Ордена меня охватывало такое отчаяние, что я вполне могла выстрелить. Страж шарахнулся в сторону, и вот тогда появился настоящий златоцвет. Его фигура выткалась из воздуха посреди холла. В гулкой тишине громыхнул истеричный женский виск. Началась неразбериха. Посетители пытались вырваться из здания. Не видя никого, кроме человека в черном плаще, я неловко налетела на гипсовый бюст основателя музея. Изваяние с грохотом рухнуло на пол и раскололось на части. Тут золотоцвет меня настиг. Схватил за руку и снова присосался к запястью. Точно упырь вместе с кровью высасывал остатки магии. Слабее я со всего размаху Рухнула на пол и утянула за собой кровопийцу. Немедленно заключая нас в ловушку, вспыхнулись зеленоватые полупрозрачные стенки пентакля. Плененный золотоцвет дико завопил, хватаясь за горло, словно вместо кровушки хлебнул яда. Я откатилась за пределы капкана. Неожиданно маг захохотал страшным голосом, но постепенно смех стих и стремительно скатился в жалобные всхлипы. Без сил я валялась на холодных плитах, широко раскинув руки и таращилась в потолок, не обращая внимания на вопли окончательно слетевшего с катушек златоцвета. Под куполом высоко над головой клубились нарисованные белые облака. Они меняли форму, заворачивались в спирали, словно с ними играли ветряные потоки. Узник пытался вырваться, но каждое его соприкосновение с полупрозрачными стенками капкана Сопровождалась ослепительной вспышкой и болезненным шипением. Вдруг золотоцвет зарычал раненым зверем и с пронзительным криком закатался по полу. Похоже, мощное колдовство оказалось слишком велико для сознания средненького ведуна. Очень хотелось, чтобы не случившийся правитель мира наконец замолк, а он все орал и орал рядышком. Я закрыла глаза, больше не в состоянии держать их открытыми. Ледяные мраморные плиты приятно холодили взмокшую спину, мышцы горели. Внезапно вокруг появилось ужасно много народу. Кто-то заговорил, раздались шаги. Наплевать. Я мечтала заснуть и даже уже собиралась повернуться на бок, положить под щеку ладошки, но раздался знакомый бархатный голос. «Где она?» Ратмир присел рядом, кончиками пальцев дотронулся до шеи, проверяя пульс. Потом провел по окровавленному запястью с полукружием от человеческих зубов, где больше не осталось спирального шрама. Он что-то мучительно пробормотал на языке агелов. «Ненавижу тебя, Ветров, и брата твоего ненавижу». «И своего тоже», – процедила я. «Вы где, мать вашу, были?» Я открыла глаза и уставилась на него сердитым взглядом. «Спасибо, Господи!» Он стянул с головы шапочку и уткнулся в нее лицом. «Он чуть меня не прикончил, а вы благополучно за этим следили!» Возмущалась я. «Посмотри, он мне руку прокусил, упырь недоделанный!» «Правильно, что в шапку уткнулся! Мне бы тоже было стыдно на тебя смотреть, если б я тебя бросила наедине с маньяком!» Выдохнув, Ратмир улегся на спину рядом со мной. «Придурок!» От злости я пнула его ногу. Мы лежали в молчании, переплетя пальцы. Разглядывали нарисованное на потолке небо. Ужасно захотелось на острова, к теплому Эльфийскому озеру, где не было бы ни ордена, ни черных артефактов, ни моего ревнивого брата. Все закончилось. Я теперь действительно свободна. Мои магические узы растаяли. «Зачем в лавку к травнику завалилась?» Вдруг произнес Ратмир. «Он теперь до конца жизни заикаться будет». «Я свечку убила. Хотела на помощь позвать. Я не испытываю никакого раскаяния. Это делает меня плохим человеком?» «Ты ее не убила, а ранила», — уверил меня Ратмир. «Плечо. Она уже скандалит и доказывает, что ты на нее напала. Что с ней теперь сделают?» Уволят с должности и память сотрут еще по дороге в лечебницу. Он задумчиво замолчал, а палец ласково поглаживал мою ладошку. — Как думаешь, — хрипловато спросила я, — меня тоже уволили из конторы? — Угу, — отозвался Ветров. — Я выяснял, тебя вышвырнули. На следующий день после циркового представления со стрижом и банкой драконьей крови. — Вот ведь какое цао! цыкнула я гоблинское ругательство. Если тебе станет от этого легче, то фигуристую барышню и очкарика тоже выперли. Ждану издышка? Их-то за что? Глупо, конечно, валяться посреди музейного холла рядом с орущим дурниной свихнувшимся магом и обсуждать бывших коллег. Но хотелось подумать о чем другом, нежели выживание. Я бы вас тоже уволил. Со смешком заверил Ветров. Вы же расколотили банки с драконьей кровью. С правдой не поспоришь. Я хочу сделать татуировку, заявила я. Он долго не отвечал, а потом открыл рот, чтобы просто сказать «нет» и вступить в орден. Даже не думай. Родишь мне четырех детей и будешь сидеть дома. Никогда не хотела четырех детей. Двух, не больше. Не обсуждается. Я все равно вступлю в орден. Хочешь превратить меня в буйного неврастенника? — простонал Ратмир. — Эй, Ветров, Истомина! Над нами склонился Богдан. У него оказалось разбитым лицо. Вы чего разлеглись, голубки недобитые? — Отвали, — безразлично отозвался Ратмир. — Сао, Истомин, — поддакнула я. — Что ты сказала? — взвился тот ты, клянусь, совершенно не по-братски пнул меня ботинком под ребра. — На старшего брата гоблинским матом? У тебя вообще барзамер сломался, что ли? «На ковер к Венцеславу оба! И немедленно! Это еще за что?» – возмутилась я, приподнявшись на локтях. В холле велась лихорадочная работа, и зеленоватыми лучами ограничителей перекрыли вход. Оставшихся посетителей люди ордена и стражи порядка держали в форменных заложниках. Любители древности захлебывались возмущением, ругались и отчаянно хотели сбежать из музея. За скандал в лавке травника и использование боевого тумана! рявкнул брат, покрасневший от возмущения. Тебе сейчас покажут, ЦАО, умница. Давайте, поднимайтесь, герой, блин!